Служебная записка в Толидо, сказал Френк в рупор диктофона, откинувшись в вращающемся кресле и пристроив ногу на ящик стола. Кому: Б. Ф. Чалмерсу, управляющему отделением. Тема: Съезд НАНП. Абзац. В ответ на ваши последние и предыдущие обращения извещаем, что вопрос находится под строгим контролем. Точка. абзац. Он понятия не имел, как взять дело под контроль и возможно ли это. Фрэнк поскрёб пальцами рупор, и тут вдруг возникла идея. Скорее он уже наговаривал одно предложение за другим, изредка довольно усмехаясь. Оказалось, столичским управляющим разделаться не сложнее, чем с Морином Ф. Ха Уиллер. Под псевдонимом мы полностью соглашался с тем, что брошюра в её нынешнем виде никуда не годится. Далее мы выражал уверенность, что способ решения данной проблемы встретит одобрение господина управляющего. Разумеется, ему известно, что делегаты съезда получат несметное число соперничающих между собой брошюр, большая часть которых окажется в мусорных корзинах. Зала заседаний, в том-то и проблема Чтобы создать нечто такое, что привлекло бы Внимание делегата и заставило его прихватить Брошюру от Нокс в гостиничный номер И именно такое издание, разработанное Специально для съезда НАНП Находится сейчас в стадии выпуска Краткое и доходчивое обращение Заглавленное к вопросу о контроле продукции Господин управляющий убедится, что сей документ Не полагается на глянцевую обложку цветастой иллюстрации И зазыванный рекламный тон Набранный крупным, легко читаемым шрифтом Он обладает открытостью честной беседы В нем все сказано черным, по белому у нас делегатам нанп именно то, что им нужно факты. Потом Френк заправил в диктофон новую ленту и произнёс: Копия на линотип. Заголовок: к вопросу о контроле продукции. Отточие. Абзац. В конечном счёте, запятая, контроль продукции ни что иное, как задача по размещению в нужное время и в нужном месте нужных материалов, запятая, согласно меняющимся планам. Точка. Абзац. Тут простая арифметика Точка Имея все данные Запятая Человек может сделать Расчеты карандашом на бумаге Точка Но электронно-вычислительная машина Кавычки Нокс-пятьсот Кавычки Сделает это Тире Буквально Тире В тысячу раз быстрее Точка Вот почему По кофейку Фрэнтель Пожалуй, нет, Джек Лучше я закончу И он таки закончил, хотя на это ушло полдня. Пролистав архивные папки, Фрэнк надергал предложения абзацев и начитал их в диктофон, чем растолковал все преимущества использования электронно-вычислительной машины в координации этапов заводского производства. Он прослушал запись и решил, что получилось весьма внушительно. «После разузлования основных операций машина переходит к следующей стадии — исследованию реестра обновленных частей», — вещал его голоса. Никто бы не догадался, что сам он не вполне понимает, о чём говорит. Оставалось отшлифовать текст в распечатке и на всякий случай дать глянуть кому-нибудь из технарей, чтобы переслать его линотипистам, а затем отправить требуемый тираж в Толидо. Для постраховки один экземпляр надо подсунуть Бенди, сделать приписку: "Надеюсь, это подойдёт", и в Толидо запросили что-нибудь коротенькое и ясное для слёта Нант, и тогда Бог даст, он сойдёт с крючка. Пока же Фрэнк имел полное право снабдить баламутную корреспонденцию пометкой в архив, и вместе с брошюрными материалами переложить из стопки, на которую не хватало душевных сил, в корзину с исходящими бумагами. Энергия в нем клокотала, но причину этого он понял лишь в четыре часа, когда устало поплелся к питьевому фонтанчику. Слова Эйприл о том, что он годами работает как лошадь, оставили в душе виноватый осадок. Фрэнк хотел возразить, мол, чем бы год за годом он тут не занимался, едва ли это можно назвать лошадиной работой. Но жена не дала ему такой возможности, и теперь попытка и зади не избавиться от всех бумаг, он хотел компенсировать её заблуждения. Что за ерунда? Какая к чёрту разница, чем он занимался, что она там думала и что он думал, будто она дупит. Может, он наконец уснет, что всё это теперь неважно. Утеряя тёплый ладонью озябшие губы, Фрэнк заковали обратно и вдруг стал осознавать, что пройдёт немного времени, и он навсегда покинет это место. Все это засушливая, медленная мука конторы, лампы, стеклянные перегородки, стрёкот пишущих машинок будет вырезано из его жизни, точно мозговая опухоль. И слава тебе, Господь. Заключительным аккордом его рабочего дня стало действие, не нуждавшееся в особых усилиях, но потребовавшее известной отваги. Фрэнк открыл нижний ящик стола, осторожно выгреб всю кипу богачества, весившую как пара телефонных справочников, и отправил ее в мусорную корзину. На какое-то время контора выпала из его сознания. Все было как всегда. Он перебирал бумаги, обменивался репликами с Бенди, обедал с Ордуем и компанией. В коридорах сдержанно улыбался Морин и даже останавливался пополтать с ней в знак того, что они друзья. Но все это не имело значения. Было лишь подготовкой к вечеру. Казалось, он окончательно просыпался только на закате дня, когда сходил с поезда и усаживался в машину. Угомоненные телевизором дети вели себя тихо. Фрэнк с Эйприл выпивали аперитив и садились за приятный ужин, который неумолчностью бесед напоминал времена, когда они ещё не были женаты. Но по-настоящему день начинался позже, когда детей укладывали в постель и плотно прикрывали дверь в их комнату. Заняв привычные места в гостиной, Эйприл красиво сворачивалась на диване, Фрэнк прислонился к книжному шкафу, курил каждую сигарету и чашка чёрного кофе по-итальянски. Они пускались в свой любовный роман. Медленно расхаживая по комнате, Фрэнк начинал говорить, а Эйприл, склонив голову на плечо, следила за ним с дивана. После особо меткой фразы он останавливался и торжествующе смотрел на жену, затем наступала её очередь говорить, и он, покачивая головой, вновь принимался ходить, а когда она смолкала, их взгляды опять встречались в ликующем объятии. Вся страна прогнила от сентиментальности. Точно, зараза, она расползлась на целые поколения. Сейчас ею пропитано всё, чего не коснись. Верно. И вот тут задумаешься, не в ней ли истинная причина всех бед? А не только в жажде наживы, утрате духовных ценностей, страхе перед атомной бомбой и прочем. Или же она результат этих пороков? Возможно, так бывает, когда зло наваливается скопом и нет подлинной культурной традиции, которая его поглотит. Нет, чтобы не породилась сентиментальность, именно она губит Соединённые Штаты. Разве я не прав? Любая идея, любое чувство неуклонно вульгаризируется до уровня жиденькой кашки, не требующей умственных усилий. Насаждается оптимистический сентиментальный взгляд на жизнь. Улыбайтесь, и всё образуется. Что не так? Абсолютно точно. Чего ж тогда удивляться, что мужчины превращаются в кастратов? А именно это и происходит. И свидетельством тому все эти блѣения о притирке безопасности и сплочённости, Господи, примеры повсюду. Возьми хоть телевизионную муру, где любая шутка основана на том, что папаша идиот, а мамашу не проведёшь. Или эти чёртовы таблички, что народ повадил совершить на домах этих видео, где фамилии во множественном числе, вроде Дональдсоны. Ну да. Нет бы Дональдсон или Джон Дж Дональдсон или как там его зовут. Непременно Дональдсоны. Сразу видишь семейство кроликов в уютных пижамах. Уселись рядом, и трескуют гренки с кукурузным сиропом. Кэмбл и подобные таблички ещё не обзавелись, но всё впереди. Судя по всему, ждать недолго. Боже мой, как подумай, что мы с тобой вплотную приблизились к такой жизни. Однако не дошли, и это главное. Знаешь, на что это похоже? Я имею в виду наши беседы и саму идею сорваться в Европу. Впечатление будто выбрался из целлофанового мешка. Словно долгие годы ты, сам, того не ведая, был завернут в целлофан и вдруг вырвался наружу. Что-то подобное я чувствовал, когда оказался на передовой. Помню, я хмурился и выказывал нервозность, потому что так полагалось, но это было неискренне. Нет, страх во мне, конечно, сидел, но не в этом дело. То, что я действительно чувствовал, не представлялось словами «боишься, не боишься». Было с ног сшибательное ощущение жизни – Она бурлила во мне. Все вокруг казалось неправдоподобно реальным. Снег на полях, дорога, деревья, невероятно голубое небо в перышках облаков. Каски, шинели, винтовки и шагающие солдаты. Я чувствовал, что всех их люблю. Даже тех, кто мне неприятен. Я ощущал в себе каждую клеточку, слышал свое дыхание. Мы шли через разбомбленный город, лежавший в руинах, и он казался мне прекрасным. Наверное, я был оглушён и испуган, как все другие, но в душе неимоверно счастлив. Вот что настоящее, думал я. Вот она, правда. Со мной тоже такое было. Когда в нашу первую ночь. На покачнувшемся столике звлякнули чашки, когда Фрэнк пересел на диван и обнял её. Разговоры закончились.